Глава тринадцатая. Фахт. Они уже сидели на борту своего самолета, смотря на работу завершающих последние приготовления перед вылетом технические службы, когда шериф отвлек Фахта от своих мыслей. Отец невольно усмехнулся, наблюдая за задумчивым и молчаливым сыном. «Что беспокоит тебя, сынок? Вижу, ты сам не свой. Сам тут, а мысли нет». Спросил шериф, прикладывая к узким губам толстую сигару. Он всегда курил на борту, вопреки всем предписаниям по безопасности. Но кто был готов сделать ему замечание? «Все нормально, отец», — отмахнулся Фахт. «Девочка, увейдат?» На догадку отца сын бросил острый взгляд. «Не стоит так удивляться. Я слишком хорошо тебя знаю. Так что с ней, с этой красавицей?» Фахд вздохнул. «Пап, но ну это сложно». Шериф усмехнулся, сделал еще одну затяжку и промолчал. Выжидал. Знал своего сына. Он сам все скажет, нужно только не давить. Она так выросла. «Она...» «Ты только сейчас это заметил? Почему-то мне казалось, что твой интерес к ней зародился далеко не сегодня. В чем проблема с Амаль? Что тебе мешает?» Фахд снова поднял на отца глаза. Он, как всегда, был прав. «Не хочу обсуждать это сейчас. Многое мешает. Она... она словно другая. Не как мы. Строптивая, что ли. Да и сердце ее... Я же вижу, она сохнет по-другому. И характер ветреный. Судя по тому, что я слышал о ней даже от ее брата. Не знаю. Разум говорит, что не надо с ней связываться». «Сердце же ноет по ней!» Шериф снова затянулся, отрешенно смотря в иллюминатор самолета на размазанные огни вечерней Сирии. Посмаковал ароматный дым во рту и через какое-то время плавно выпустил его. «Я не рассказывал тебе факты, но...» «В свое время я очень увлекся ее матерью. Да-да, не смотри на меня так удивленно!» «Я узнал Владу еще когда она была замужем за Каримом» отцом твоего друга Анвара. Она только начинала свои писательские эксперименты, и я сам не понял, как косвенно, через двух моих первых жен, стал героем ее романа. Для меня это было... забавно. Такая шалость девчонки, которой муж дает слишком много свободы. Видел ее на отдалении, когда приезжал общаться с Лейлой и Хадиль, а потом прочитал ее романы и... Влюбился. «Смешно звучит, конечно, но понял, что мне с ней было бы интересно. Наверное, как только с твоей матерью было. Давно, в Англии, когда не было еще всего этого, бремени, власти и присыщенности женщинами. Влада также любила литературу, как камма как я, благодаря ей». «Так почему она с увейдатом, а не с тобой, папа?»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 Для него она была всем. Для меня стала бы очередной игрушкой. Возможно. А возможно, смогла бы занять место твоей матери. В любом случае, я появился в ее жизни слишком поздно, чтобы стать тем, кем хотел бы стать для нее». «К чему эта лекция, отец?» «Загляни в себя, сынок, и ответь сам себе на вопрос, зачем тебя Амаль? Если поиграть...»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 «Таких мужчин, как ты, единицы во всем мире, любая на земле будет у твоих ног. Если вопрос лишь в ее любви и не любви это не проблема, нет ничего более приятного, чем укрощать женщину и по мере угасания ее строптивости смотреть на то, как ненависть и неприятия сменяются на похоть и привязанность».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 В руках девушки, которой он действительно желал больше всего на свете. Но душа его металась между двух огней. С одной стороны – желание заполучить ее, с другой – уважение к чувствам друга. Он видел интерес Анвара Камаль, Видел ответный огонь в ее глазах в адрес Диба. Вот только богатый мужской опыт подсказывал, что Амаль не зря трепещет всякий раз, когда он появляется в поле ее зрения». Он бы мог очаровать ее, мог ввергнуть в пучину соблазна и желания, как умел, мог бы заставить ее ресницы дрожать не только от смущения, но и от желания. Эти мысли вмиг ударили острой волной в член. Он хотел ее. Оставалось только определиться, что в нем победит. Темное, порочное желание сделать ее своей и получить, или же благородно отпустить, погасить эти просыпающийся в глубинах мужского нутра эмоции, уступив дорогу другу, преданность и близость с которым ценил, как ничто другое в жизни. Из противоречивых мыслей его снова вырвал голос отца. «Ты знаешь, сынок, я поддержу тебя при любом решении. Только прошу одного – не забывай свой долг. Есть непреложные вещи. Они есть основа всего, основа нашей власти». Основа нашего могущества, чтобы мир продолжал оставаться у наших ног, чем-то приходится жертвовать. Исключение из правил быть не может. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Фахт мрачно кивнул. Он понимал. Это понимание тоже разъедало его душу, потому что он знал, «добровольно-омально это никогда не пойдет».